Третий путь. Мешает всё тот же страх. С одной стороны, страшно встраиваться в этот социум, потому что ты другой, иной, не похожий и общество, скорее всего, тебя не поймёт, а тринет. Но, с другой стороны, ещё ужаснее не встраиваться. Как же ты будешь жить один? Не встраиваться это что значит? Обрекать себя на то, чтобы быть либо изгоем, либо революционером. А если не хочется ни того, ни другого. Вот и получается, что есть два пути, и оба пугающие. Однако имеется и третий путь. Не ощущать себя изгоем, не бунтовать, а просто не исполнять бездумно те законы, которые диктует нам общество. Понятно, что мы говорим не о юридических законах. Их исполнение обязательно, Речь идёт именно о тех правилах, которые диктуют нам всевозможные смыслы. В частности, и, наверное, в первую очередь, определяют смысл нашего существования. Именно эти общественные законы нуждаются в личном осмыслении, в понимании того, насколько они подходят лично нам. Как это работает на практике? Возьмём пример, который уже упоминался. С точки зрения общества удачно сложилась жизнь того человека, который сделал хорошую карьеру. Депутат или олигарх, личность гораздо более уважаемая, нежели, скажем, мать пятерых детей. Общество не хочет, чтобы мы задавали вопрос, в чём смысл жизни. У него уже есть ответ в карьере. Именно она даёт уважение, деньги, славу. А что, разве это не так? Так. Однако есть одно но. Карьера даёт счастье только тем людям, которым нравится её строить, а тем, кому не нравится, не даёт. Один выстраивает карьеру, ходит на всякие собрания, знакомится с нужными людьми и счастлив. А другой ничего этого не делает, сидит в своей лаборатории, совершает открытия и тоже вполне доволен жизнью. А третий рожает кучу детей и счастлив неимоверно. Каждый из них счастлив по-своему. потому что нашел свой личный ответ на вопрос о смыслах, потому что живет сообразно не тем ценностям, которые ему диктует общество, а тем, что близки ему самому. Печально, когда человека совершенно не волнует восхождение по карьерной лестнице, но он сбирается по ней, потому что его убедили в необходимости этого. Карьера как цель жизни – это не данность, а выбор. Женщина, воспитавшая пятерых детей и не сделавшая карьеры, может быть гораздо более счастлива, нежели олигарх с миллиардным состоянием. Любые цели, на которые нам указывает общество, должны быть непременно проверены на соответствие нашим собственным желаниям. Другими словами, когда государство утверждает, что жить надо так-то и так-то, это не более чем повод задать себе вопрос, а подходит ли эта жизнь лично и конкретно мне и строить жизнь исходя из ответа на этот вопрос